У меня в деревне родители картошку до да домашнее соленье варенье почти в таком же держали. Вот только ни бурта с картошкой, ни полог с банками тут не было. И пахло куда мерзостнее. Не гнилыми овощами и землей, а давно не вынесенной парашей. Почти половину камеры занимало некое подобие одноярусных нар из неокрашенного горбыля, на которых сидел человек. Невысокого роста, щуплый, с восточными чертами лица и с муглой кожей – Он на первый взгляд был похож на одетого в замызганный и в нескольких местах порванный маск-халат подростка. Правда, взгляд этому образу как-то не соответствовал. Тяжелый был у парня взгляд, равнодушный и одновременно оценивающий. А еще сразу бросалось в глаза, что его явно несколько раз сильно били. Многочисленные синяки и ссадины разной степени давности на лице прямо-таки наслаивались друг на друга. Памятуя о своем недавнем тюремном приключении, Я решил от разговора воздержаться. Молчь устал и лег на нары. Сосед, кажется, к общению тоже особенно не стремился. Как сидел, так и продолжил сидеть. Даже позы не переменил. Судя по всему, до разговора с загадочным полковником Атамаджой Эфенди меня убивать не будут. А после? А поглядим, что будет после. Лично у меня после невероятной встречи с Ильясом в губене души забрежил слабый огонек надежды.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 Но значит, и дергаться пока не будем. Схлопотать пулю при попытке нападения на охрану я всегда успею. Второй опять же жестами приказывает вытянуть руки вперед. И как только я выполняю приказ, защелкивает на моих запястьях массивные наручники. Когда я, пригнув голову, чтобы не вписаться лбом в притолоку, выхожу на улицу, то офигеваю второй раз за день. Потому что ландшафт вокруг до да боли знакомый.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 Толстый ствол с длинным и узким цилиндром дульного тормоза компенсатора на конце. Явно ручной работы. Красивое и, скорее всего, удобное ложе необычной формы из матового темно-зеленого пластика. Приклад с регулируемой щекой и затыльником. Скользящий затвор и маленький, едва выступающий снизу из корпуса, отъемный магазин патронов на пять. И большой оптический прицел. Я в них разбираюсь плохо, но явно не наш ПСО. а какой-нибудь «Льюпальт» или ещё какая-то дорогущая импортная игрушка, за которую наши отрядные снайперы готовы были душу продать. Эта винтовка чем-то неуловимо напоминала нашу СВ-98 или финскую ТРГ, но в то же время была как-то элегантнее, что ли. СВ-98. Снайперская винтовка российского производства, состоящая на вооружении спецподразделений МВД РФ. ТРГ. САКО ТРГ-42. Финская снайперская винтовка, изначально охотничья. Эта винтовка из-за своих превосходных ТТХ широко используется с предподразделениями силовых структур многих европейских стран. Одним словом, видно было, что ручная работа, эксклюзив, а не конвейерная сборка. Красавица! Что, заинтересовался моей коллекцией? Разглядывая вещащие на стене стволы, я даже и не заметил, как сквозь занавешенный тяжелой бордовой портьерой дверной проем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 Уже не надеялся встретиться. Тут такой сюрприз. «Я полковник турецкой армии Атмаджа Кылыч. Можешь звать меня Атмаджа Фенди». «Спасибо. Обойдусь без этой высокой чести». «Ай, как невежливо!» Осуждающий качает головой турок. «Впрочем, отлично тебя понимаю. Профессионал такого уровня и вдруг глупо попадается, как мальчишка, полеши за лычой в соседский сад. Согласен. Обидно».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 «Да я и без удостоверения про тебя, юноша, все знаю». У меня в душе заворошились нехорошие предчувствия. Это что же именно он имеет в виду под словом «все»? Неужели кроты в червленой и ханкале докопались до истории моего появления на Терском фронте? Нет, быть не может. они слишком ли самоуверенно? Прям таки все. Сильно сомневаюсь. Может, проверим?» В глазах полковника загорелся азартный огонек.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 Когда ты выследил убил джамалханова я понял, что в наших краях объявился серьезный игрок. А уж после подрыва моста начал носом землю рыть, пытаясь выяснить, кто же это такой прыткий откуда взялся. Кстати, должен честно признать, твоя засада на посыльного у моста рядом сведено – просто шедевр. Уж поверь, я знаю, о чем говорю. Сам в Кайсире по молодости сначала взводом, а потом ротой командовал».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 так на чем это я а да в общем группа эту всё-таки зажали подтянув на помощь пехоте батальон десантников и всех их уничтожили правда тело одного русского вот ведь не задача сорвалось в пропасть а горы в тех краях высокие и реки быстрые впрочем кому я это рассказываю а буквально через неделю в червлено появляется один непонятный человек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 обнажать белоснежные зубы в улыбке Кылыч. «Колонну закрыли вовсе не из-за тебя. О том, что ты там, мы вообще не знали. Но так удачно получилось, что командовавший засадой офицер знал и о моем к тебе интересе, и о том, как ты выглядишь. Да-да, фотографию твою с удостоверения я тоже раздобыл». «Ничего себе!» какое осведомленный у господина полковника Кротт.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 «Да и в Грузии, когда стало ясно, что тамошние вояки годятся разве что на смазку для траков наших танков. Очень многие иностранные инструкторы, обучавшие грузин, быстро сделали правильный выбор». «Нет, не все, конечно. Были те, что против нас воевали». Полковник взглядом указал на висевшие на стене американские карабины. «Но вот закончилось все для них плачевно». «Не, что-то не хочется мне под зеленые знамена пророка вставать». «Какие знамена? Какого пророка?»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 Турецкая националистическая организация, ставящая своей целью создание единого государства великий Туран на территориях, на которых проживают тюркские народности. Тот факт, что эти территории принадлежат другим государствам и на них проживают представители иных народов, волков не смущает. По сути, турецкие фашисты. В настоящий момент подавляющее большинство офицеров турецкой армии и спецслужб – активные участники или сторонники Босгурд. «Надо же! Действительно слышал!» Удивленно приподнимает бровь клеч «Признаюсь, ты меня снова удивил». «Ну а как быть не тюркским народом? Они каким-то образом в вашу великую державу вписываются? А им останется либо признать свою подчиненную роль, либо освободить жизненное пространство для других». «Угу. Зашибись. То есть, либо в рабский барак, либо в компостную яму. Шикарный выбор». «А если не захотят?» «Послушай, Михаил».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 А если откажешься, то, скорее всего, шлепнут тебя, Михаил Николаевич, у ближайшей подходящей стенки. Или вообще в Ведяну отдадут. Тот-то там народец рад будет. Твою ж маму. Одна остается надежда, что Элли про меня не забудет. А иначе точно крышка». Почему-то вспоминается фраза Владимира Высоцкого из древнего, виденного еще в детстве фильма «Интервенция». «Сигарету можно взять, а вот от жизни придется отказаться».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 А то как-то никогда мне не нравилась идея быть зарезанным, как баран. Ладно, славно поговорили. Пойду я, наверное, перед казнью бы выспаться не мешало. Встаю и неспеша направляюсь к двери, возле которой по-прежнему стоят двое охранников. «Нет, вы русские, точно все сумасшедшие!» Бросает мне вслед турок. «Ты даже не представляешь, насколько...» Не оборачиваясь, отвечая я, и выхожу из кабинета в коридор.